Фатва. Можно ли выносить личностный такфир солдатам и полицейским, воюющим за правящие режимы в мусульманских странах? Вопрос. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые ученые. Всем вам известно, что творится в Египте. Как эта армия тиранов сеет зло на земле, убивая и изгоняя мусульман по приказу муртадского режима, распространяя на земле нечести. Всевышний Аллах сказал, воистину фараон, хаман и их воины были грешниками. И братья разделились на три мнения по поводу положения военных. Одни считают, что каждый конкретный солдат является кафером, так как они сражаются на пути Тагута и защищают установленные законы и конституцию. Другие считают, что солдаты как класс каферы, но каждый конкретный из них не является кафером. то есть Если отсутствуют условия такфира или существуют препятствия для вынесения ему такфира, он не является кафером. Третьи считают, что солдаты не являются каферами, каковыми являются их генералы, потому что они принужденные или они не виноваты в том, что делают их начальники. Прошу подробно разъяснить Хукм по данному вопросу. И должны ли мы сражаться с ними или что нужно предпринять в такой ситуации? Есть еще мнение, что нужно создать боевые джимааты и присягнуть шейху как Амиру. Что скажете насчет этого? Надеемся, что ответ будет удовлетворительным, так как по результатам ответа будут предприниматься действия. Аль-Бара Аль-Ансари На вопрос отвечает член шариатского комитета Минбар Ат-Таухит валь шейх Абуль-Мунзир аш -шанкити. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. «Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение его благородному посланнику, его семье и сподвижникам». А затем... Шариатская оценка этих военных – они являются армией тиранов и защитниками конституционных законов. И доказательства из книги Исунны указывают на то, что они являются каферами. Доказательства из книги. Всевышний Аллах сказал... Алладина аманую патилуна фисабилилла. Уаллядина какалую пати луна фисабили Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, а те, которые не уверовали, сражаются на пути Тахута. Сура женщины, адет 76. Эти военные сражаются не на пути Аллаха и не для установления шариата. Они сражаются на пути тагута и защиты установленных законов. А это явный куфор по доказательству аята. Всевышний Аллах также сказал «Воистину, фараон, хаман и их воины были грешниками». Сура-рассказ, аят 8. Аллах, упоминая в этом аяте фараона, прицая и описывая его преступление, упомянул вместе с ним его войско. Позже он сделал их подвергнутыми мирскому наказанию. «Он и его воины несправедливо возгордились на земле и предположили, что они не вернутся к нам. Мы схватили его и его воинов и бросили их в море. Посмотри же, каким был конец беззаконников». Сура-рассказ, аяты 39 и 40. Затем сделал их получившими наказание судного дня и сказал... Ваджална хумаи матия дуруна иляна, вая умел хия натила сарун, ва атбърна хум фи ха видунья лана, вая умел хианатиху миналь махубухи. Мы сделали их предводителями, которые призывают в огонь, и в день воскресенья им не окажут помощи. Мы сделали так, что проклятие следует за ними в этом мире, а в день воскресенья они будут в числе униженных. Сура рассказ, Аяты 41 и 42. В Коране часто упоминается, что последователи в том же хукме, в каком те, за кем они следуют. И это установленный в Коране закон. Всевышний Аллах сказал. إِتَّبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أن لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا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 то мы стали бы верующими». Сура Сава аят 31. Это указывает на то, что солдаты в хукме их начальников. Что касается доказательств из Сунны. Когда мусульмане пленили Аббаса ибн Абдуль Мутталиба в битве при Бадре, который был на стороне Курайшитов в тот день, он сказал посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, «О, посланник Аллаха, поистине я был принужденным, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, «Внешне ты был против нас, а что было в глубине души у тебя, это к Аллаху». Хадис привел Ибн Исхак в книге Ассира и Ибн Хасир в книге аль бидая Шейху ислам сказал, «Если участники определенной группы людей будут поддерживать друг друга и смогут защищать себя силой, Каждый из ее участников получит награду и наказание за это деяние. Сторонники этой группы также будут соучастниками во вреде и в пользе, приносимой ею, так как единая группа, которая может защищать себя и члены которой поддерживают друг друга, является подобием одного целого. Конец цитаты. А мнение о том, что они каферы в общем, но не каждый из них конкретно, неверно. Верно то, что каждый из них является кафером, как указали на это доказательство, и это является их сущностью. Если даже мы предположим, что есть среди них и те, у кого найдутся препятствия для вынесения ему такфира, то все равно, пока он находится в рядах приспешников Тагота, мы будем сражаться против него и обращаться с ним так же, как и с ними. Об этом шейх Ислам говорит. Тот, кого насильственным образом вывели на битву, будет воскрешен по своему намерению. А мы обязаны сражаться против них всех, так как отличить принужденного от остальных невозможно. В достоверном хадисе посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Армия из людей начнет поход на Каабу, и когда они дойдут до Байда, земля вдруг провалится под ними». Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросили, ведь среди них есть и принужденные. Тогда посланник ответил, они будут воскрешены по их намерениям. Как мы видим, Аллах погубил армию, которая хотела осквернить Каабу, среди которых были и принужденные, и другие. И если Аллах, который способен различить между ними, погубил их всех, хотя воскресит их по их намерениям, то как мы заставим сражающихся мусульман различать между принужденными и остальными, когда они даже не знают этого? Напротив, даже если кто-то из них будет утверждать, что вышел под принуждением, то одно лишь утверждение ему не поможет. Как пришло в хадисе, когда мусульмане пленили Аббаса ибн Абдулмутталиба в битве при Бадре, он сказал посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,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 Также выносится решение о куфре, как и им, неверным. А каков будет его хук на судном дне, это к Аллаху. Что же касается их оправдания под предлогом их принужденности, то это неверно. Скорее, они сами, по собственной воле, вступили в эту армию, а задачей этой армии является защита конституции и муртатских режимов. И каждый, кто вступает в эту армию, непременно играет какую-нибудь роль в В выполнении этой задачи. Почему тогда мы не говорим, что армия фараона тоже была под принуждением? Почему тогда мы не говорим, что армия лжица Мусейлемы была под принуждением? Почему тогда мы не говорим, что войска Америки, которые сражаются в исламских землях, тоже под принуждением, потому что они желают вернуться в свою страну? Что же касается Египта, то насколько мы видим, Аллах знает лучше, положение меняется. И открывается обширное пространство для призыва людей к шариату, что было невозможным на протяжении последних десятилетий. Открываются возможности для общения с огромной массой мусульман, исправления их ошибочных понятий и объединения их под знаменем требований введения шариата. И мы уверены, что этот светский военный муртадский режим, который спонсируется Западом, независимо от того, насколько массивное давление на него будет оказываться, никогда не допустит введения исламского шариата и ни за что не откажется от демократии и конституции. Значит, в обязательном порядке нужно организовать военное противостояние под знаменем джихада. Однако сейчас, на данном этапе, необходимо решить выиграть битву интеллекта и призыва с другими организациями и джимаатами, которые могут исказить или помешать каким-либо образом вести джихад против военных муртудов. Таким образом, мы должны начать с этапа концентрации масс, которые стремятся к сплочению и объединению сторонников шариата и готовы подвергнуть и разоблачить своих противников, пока люди не разделятся на два лагеря – сторонников исламского шариата и сторонников демократии и конституции. Кроме того, Вступление в конфликт с этим муртатским режимом, который отвергает шариат, не должно быть просто импровизированной реакцией, независимо от того, насколько он пытается нас заманить. Напротив, это должен быть хорошо продуманный, изученный план, включающий в себя описание всех возможностей, сил, определенного графика и так далее. И прежде всего, мы находимся в бою и стоим перед врагом, который, как доказали факты и события, при первой же возможности, не колеблись и не стесняясь, совершает убийство и преступление. Значит, мы не должны быть беспечны к оружию и готовности, так как мы не знаем, в какой момент будем вынуждены взяться за оружие. Всевышний Аллах сказал. Неверующим хотелось бы, чтобы вы беспечно отнеслись к своему оружию и своим вещам, дабы они могли напасть на вас всего один раз. Сура женщины Аят 102. А Аллах знает лучше. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение его достойному посланнику, его семье и всем его сподвижникам.